Арну и Фредерик возвращались вместе, так же как приехали. Продавец фаянса имел такой унылый и мрачный вид, что его спутник подумал, что ему не здоровится. "Я нездоров? Вот уж нисколько!» Он кусал усы, хмурил брови, и Фредерик спросил, не дела ли его так удручают. "Они крошечки". Потом вдруг Арну спросил: "Вы ведь знаете этого удри?" И с накипевшей злобой прибавил: богат старый чёрт. После этого Арну заговорил о какой-то важной обжигательной операции, которая сегодня совершалась на его заводе. Он непременно хотел сам присмотреть за этим. Поезд отходил через час. Но мне надо же побывать у жены, поцеловать её. Ага, у жены. Подумал Фредерик. Он лёг спать с невыносимой болью в темени и выпил целый графин воды. Так ему хотелось пить. Но он ощущал также и другую жажду, жажду женщин, роскоши и всего, что может дать Париж. Он еще был немного ошеломлен, как человек только что сошедший с корабля на берег, и в полусне первой дремоты ему чудились и беспрестанно мелькали перед ним плечи рыбной торговки, бедра дебордёрки, ноги полячки, волосы дикарки. Потом появились черные глаза, которых на балу не было. Эти глаза Лёгкие как бабочки, горящие как факелы, то и дело перемещались, трепетали, уходили под потолок, спускались к его устам. Фридрих старался вспомнить, что это за глаза, и не мог. Но сон успел овладеть им. Ему снилось, что он рядом с орноза прижжён в дышло, а генеральша сидит на нём верхом и колет его в бока своими золотыми шпорами. Глава вторая. Фредерик нашел на углу улицы Римфор небольшой дом-особняк и купил его. И тотчас приобрел маленькую карету, лошадь, мебель и две jardinières из фаянса от Орно, которую он намеревался поставить в углах при входе в гостиную. За этой комнатой были еще две: спальня и кабинет. Сначала он думал поселить тут доларие Но тогда как же он будет принимать ее, будущую свою любовницу? Присутствие товарища может его стеснить. Он приказал уничтожить одну перегородку, увеличил гостиную за счет спальни, а кабинет обратил в курильную. Он накупил сочинений своих любимых поэтов, путешествий географических карт, словарей. В голове у него роились планы множества работ. Он торопил рабочих, бегал по магазинам и не торгуясь спешил увозить свои покупки. Так ему хотелось поскорее водвориться полным хозяином в своем доме. Просмотрев счеты поставщиков, Фредерик убедился, что ему на днях придется выплатить до тысяч франков, не считая пошлин за права наследства, которые вытащут из его кармана более тысяч. Так как доставшиеся ему состояние все заключалось в земельных угодьях, он написал в гавро своему нотариусу, чтобы тот продал часть его недвижимого имущества. Во-первых, затем, чтобы покончить со всеми долгами, А во-вторых, чтобы иметь в руках хоть сколько-нибудь свободных денег. Кроме того, ему захотелось наконец познакомиться с тем неопределённым, сверкающим вдали и ещё неизведанным предметом, который называется светом. А потому он написал дамбрёзам записку, осведомляясь, могут ли они его принять. Госпожа дамбрёс отвечала, что надеется иметь удовольствие видеть его завтра. Это был их приёмный день. На дворе стояли кареты. Двое лакеев опрометью бросились его встречать на подъезде, а третий, дежуривший на верхней площадке лестницы, пошел впереди его пан комнат. Фредерик прошел через переднюю, потом через небольшую залу и оттуда в просторный салон с высокими окнами и монументальным камином, на котором стояли шаровидные часы и две гигантские фарфоровые вазы, из которых возвышались два исполинских канделябра, похожих на золотые кусты, утыканные свечами. По стенам висели картины во вкусе испанёла. Тяжёлые портьеры не спадали величавыми складками, а кресла, столы, консоли, вся меблировка в стиле первой империи носили отпечаток изящества и хорошего вкуса. Фредерик на ходу невольно улыбался от удовольствия. Наконец его ввели в овальную комнату, выложенную розовым деревом, битком набитую миниатюрной мебелью и освещенную одним окном, выходившим в сад. Госпожа Домбрёс сидела у камина, А человек двенадцать гостей образовали около неё полукруг. Она любезно его приветствовала, движением руки попросила сесть и очевидно нисколько не удивилась тому, что так давно его не видела. Когда он вошёл, разговор вертелся на том, как удивительно красноречив аббат Кёр. Потом поднялись сетования на безнравственность прислуги по поводу кражи, совершённой каким-то лакеем, а затем начались просто сплетни. Старушка мадам де Самири простудилась и кашляет. Мадмуазель де Турвизо выходит замуж. Маншароны приедут в город только в конце января, равно как и бетанкуры, потому что нынче мода засиживаться в деревне. Пустота и пошлость этих разговоров казалась еще рельефнее по сравнению с роскошью обстановки. Но еще бессмысленнее, чем сама тема беседы, был тот способ, та манера, лишенная всякой оживленности, с которой все это говорилось. А между тем в этом салоне были люди далеко не глупые, знавшие жизнь: один бывший министр, один священник обширного прихода и два-три крупных чиновника. Но и эти довольствовались самыми избитыми пустяками. Одни были похожи на усталых старух, другие по наружности напоминали барышников. Были совсем старые старики с такими молоденькими женами, что им было бы приличнее называться их дедушками, нежели мужьями. Госпожа Дамбрес со всеми была любезна. Как только заходила речь о больном, она скорбно сдвигала брови, а когда говорили о балах и вечерах, её лицо принимало радостное выражение. Но вскоре ей предстояло отказаться от этих развлечений, потому что она должна была взять из пансиона племянницу своего мужа, круглую сироту. Гости принялись восхвалять её самоотвержение. Ведь это значит поистине заменить девушке родную мать. Между тем Фредерик рассматривал хозяйку. Матовая кожа её лица казалась натянутой, и нежный цвет её был лишён яркости и блеска, подобно долго сохраняемому плоду. Но её волосы, завитые в длинные локоны по английской моде, были тоньше шёлка. Её глаза лазурного цвета блестели, и все движения были изысканы. Сидя в глубине комнаты на диванчике, она перебирала пальцами красную бахрому японского экрана. Вероятно, желая выказать при этом красоту своих рук. Они были тонкие, длинные, немного худощавые, и пальцы на концах слегка изогнуты вверх. На ней было платье из серого муара с высоким лифом, как у пуританки. Фредерик спросил, приедет ли она в этом году в Фортель. Госпожа Дэмбрёс отозвалась с незнанием на этот счёт. Он сказал, что, впрочем, там ничего привлекательного для неё нет. В Нажане так скучно. Гости все пребывали. По ковру то и дело шуршали юбки. Дамы садились на кончики стульев, слегка хихикали, произносили два-три слова и через пять минут снова поднимались с мест и уводили своих барышень. Невозможно было следить за разговором. Фредерик встал и откланялся. И в эту минуту госпожа Домбрёсс сказала ему: "Значит, по средам, господин Моро, не забудьте" И этой фразой она искупила своё безучастное с ним обращение. Он был очень доволен. Тем не менее, выходя на улицу, он вздохнул полной грудью и чувствуя потребность в менее натянутом обществе, вспомнил, что надо же сделать визит генеральше. Дверь в переднюю была растворена. Навстречу Фредерику выбежали две крошечные собачки. Изнутри раздался голос: "Дельфина, Дельфина, Феликс отовы". Фридрих стоял, не трогаясь с места. Собачки продолжали на него лаять. Наконец появилась Розанета в халате из белой екиси, отделанной кружевами, и в туфлях на босу ногу. Ах, извините, я не знала, что это вы. Думала, что пришёл мой куфёр. Подождите минутку, я сейчас вернусь. Он остался один в столовой. Занавески были спущены. Фредерик обвёл глазами всю комнату, вспоминая, какая тут была кутерьма в ту ночь. Как вдруг он увидал посреди стола мужскую шляпу, старую, войлочную, обтрёпанную, с жирными пятнами, омерзительную. Чья бы это могла быть шляпа? Кто бы ни был её хозяин, он как будто нарочно выставил на показ этот истасканный головной убор, желая этим сказать: "А мне что за дело? Как хочу, так и делаю". Генеральша вошла, взяла шляпу, отперла дверь оранжерей, швырнула её туда. В ту же минуту где-то растворились и захлопнулись и другие двери. И провела Фредерика через кухню в свою уборную. Сейчас видно было, что это самая жилая комната в доме, так сказать, средоточие местной жизни. Стены были обиты ситцем с крупными зелеными разводами. Тем же были покрыты кресло и громадный пружинный диван. На столе из белого мрамора стояли два больших умывальных таза из голубого фаянса. Над столом хрустальные полки в несколько рядов были уставлены флаконами, щётками, гребнями, палочками фиксатуара, коробками с пудрой. Камин топился, и огонь отражался в высоком зеркале. На полу стояла ванна, из которой через край свесилась простыня, и по всей комнате носился запах миндальных отрубей. Вы извините, что тут не убрано. Я сегодня обедаю в гостях. И поворачиваясь на каблучках, она чуть до смерти не задавила одну из собачек. Фредерик нашёл, что она прелестная. Тогда она подняла с полу обеих и, поднеся к самому его лицу их чёрные мордочки, сказала: "Ну, будьте умницы, поцелуйте этого господина". Вдруг в комнату вошёл мужчина в грязном пальто с меховым воротником. "Феликс", сказала она. "В воскресенье ваше дело будет слажено непременно. Будьте благонадёжны". Он начал её причёсывать. И в то же время сообщал ей разные известия о её знакомых: как то госпоже де Рожгюн, госпоже де Сен-Флорантен, госпоже Ламбар, всё о аристократках, так же как и про Домбрёзов. Потом заговорил о театрах. Сегодня в Амбегю будет чрезвычайное представление. Вы поедете посмотреть? Нет, не поеду. Я дома посижу. Пришла Дельфина. Розанета побронила её за то, что она не неспросясь уходит со двора. Служанка божилась, что сию минуту только с рынка пришла. "Ну так подайте счёт. Вы позволите, господин Моро?" И прочитывая вполголоса счётную тетрадку, Розанета делала замечание по поводу каждой покупки. Итог был подведён неверно. "Подайте четыре су сдачи". Дельфина выложила сдачу, и когда она ушла, Розанета промолвила: "Ах ты, мать пресвятая Богородица, с этой прислугой только мучение одно". Фридрика очень неприятно поразило это восклицание. Оно ему слишком живо напомнило разговор в отеле Домбрёз и не взводило оба дома на один уровень, что показалось ему досадным. Опять вошла Дельфина и, подойдя к генеральше, прошептала ей что-то на ухо. Ах, нет, мне её не нужно. Дельфина через минуту снова пришла. «Сударыня, она непременно желает вас видеть. Что за вздор? Гони её вон. В ту же секунду дверь растворилась, и на пороге показалась старая дама, одетая во всё чёрное. Фредерик ничего не мог ни рассмотреть, ни расслышать, потому что Разонетов вскочила, стремительно бросилась навстречу даме и захлопнула за собой дверь. Когда она возвратилась, скулы её были красны, и она ни слова не говоря, села в кресло. Слеза скатилась на её щёку. Потом она обернулась к молодому человеку и тихо спросила его: Как вас зовут? Фредерик. Ах, Фредерико. Вам ничего, что я вас так называю? Она смотрела на него с кошачьей лаской, почти влюблёнными глазами. Вдруг она испустила радостный возглас, увидев входящую мамзель в от нас. Она ужасно торопилась. Ровно в 6 часов она должна была сидеть во главе своего табльдота. Она страшно устала и едва переводила дух. Потом она вытащила из своего мешка часовую цепочку с бумажкой и разные другие вещи, свои покупки. Надо тебе сказать, что на улице Жубер продаются теперь шведские перчатки по 36 су за пару, и великолепные. Затем красильщик твой просит еще неделю подождать. Насчёт гипюра я сказала, что зайдут после. Биньо получил задаток. Кажется, все? Значит, ты мне должна 185 франков. Разанета пошла? Вынула из стола десять золотых наполеонов, но ни у той, ни у другой не оказалось мелких денег. Фредерик предложил им разменять. Я вам после возвращу, сказала мадам Зальва от нас, сунув пятнадцать франков сдачи в свой мешок. Только вы, гадкий мальчик, я вас совсем больше не люблю за то, что в тот раз вы ни разу со мной не танцевали. Ах, душа моя! Я открыла на Вольтеровской набережной в одном магазине рамку с набитыми птичками калибри. Это чудо, что такое! На твоём месте я бы себе купила такую штучку. А вот посмотри это. Как по-твоему, хорошо? И она показала ей остаток старинной шёлковой материи розового цвета, из которой намерена было сшить средневековый костюм Дельмару. «Он у тебя был сегодня? Нет. Вот странно. И через минуту она спросила: "Ты где проводишь нынешний вечер?" "У Альфонсины", отвечала Розанета. "Давай таким образом третье показание насчёт того, где она будет сегодня вечером. Мамзельва от нас продолжала: "Ну что новенького? Как здоровье старца?" Но генеральша быстро подмигнула ей в знак молчания и проводила Фредерика до самой передней, чтобы спросить, скоро ли он увидится с Орну. "Скажите ему, чтобы приходил ко мне, не при супруге, разумеется". На верхней ступеньке лестницы стоял прислонённый к стене дождевой зонтик. И рядом с ним пара галош. Резиновые башмачки нам зальват нас, сказала Разанета. Какова ножка? Крепко сложена моя подружка, нечего сказать. Потом, приняв мелодраматический тон, она прибавила: "Не очень ей доверяйтесь". Ободрённый таким признаком доброжелательства, Фредерик рискнул поцеловать её в шейку. Она сказала хладнокровно: "О, сделайте одолжение это ничего не стоит". Уходя оттуда, Фредерик ощущал особенное удовольствие и не сомневался, что вскоре генеральша будет его любовницей. Это желание пробудило в нём другое. Невзирая на то, что он всё ещё был сердит на госпожу Арну, ему захотелось её видеть. Это было нужно сделать во всяком случае хотя бы для того, чтобы исполнить поручение Разонеты. Однако теперь, подумал он, — «шесть часов только что било. Сам Арну, наверное, дома. И он отложил свой визит до завтра. Она опять сидела в той же позе, что и в первый раз, и шила детскую рубашку. Мальчику ног играл деревянными игрушками. Марта поодаль что-то писала. Фредерик начал с того, что расхвалил её детей. Она отвечала на это без всяких преувеличений, свойственных глупым матерям. Вся обстановка носила печать спокойствия. Яркое солнце светило в окна, углы мебели блестели, и так как госпожа Арно сидела у окна, луч солнца ударял в завитые волосы на её затылке и придавал её коже золотисто-янтарный оттенок. Он сказал: "Вот как ваша барышня выросла за эти три года. А помните, мадемуазель Марта, как вы спали у меня на коленях в коляске?" "Нет, Марта этого не помнила. Как же вечером на возвратном пути из сан клу Госпожарнов взглянула на него вдруг странно печальным взором. Не затем ли, чтобы запретить ему упоминать об этом случае, когда они были заодно? Её чудные чёрные глаза с блестящими белками тихо поворачивались под широкими, несколько тяжёлыми веками, и в их тёмной глубине таилась бесконечная доброта. Любовь снова охватила его с небывалой силой. Он смотрел на неё, чувствовал, что изнемогает от этого созерцания. Но ему удалось встряхнуться. Как бы показаться более интересным. Какие употребить для этого средства? Фредерик ломал себе голову и ничего лучше не нашел, как заговорить о деньгах. Он начал рассуждать о погоде, о том, что здесь еще не так холодно, как в Гавре. А вы были в Гавре? Да, по делам, семейные дела, наследство получал. Ах, как я рада. Молвила она с таким искренним удовольствием, что растрогала его, как будто оказала ему этим великую услугу. Она спросила его, чем он думает теперь заняться, потому что нельзя же мужчине жить без дела. Он вспомнил своё прежнее враньё на этот счёт и сказал, что надеется поступить на службу в Государственный совет через депутата Месседамбреза. Вы его, может быть, знаете? Только по имени, сказала она. Потом понизив голос, она прошептала: Он водил вас на бал на этих днях, не правда ли? Фредерик промолчал. Мне только это и нужно было знать. Благодарю вас. И она начала задавать ему вопросы насчёт его родных, его родины. С его стороны очень мило, что, прожив там так долго, он их всё-таки не забыл. Я? Да разве это возможно? сказал он. Неужели вы сомневались в этом? госпожарну встала. Я верю, что вы нас искренно и прочно любите. Прощайте. До свидания. И Она протянула ему руку чистосердечно, мужественно. Что это? Вызов или обещание? Фредерик начинал ощущать радость жизни. Ему хотелось спеть, но он воздержался. Он ощущал потребность поделиться своим счастьем выказать великодушие, раздавать милостыню. На улице он оглядывался, нельзя ли кому-нибудь помочь, но ни одного нищего не попалось ему по дороге. Так и потух его порыв осчастливить ближнего, потому что упорно и долго отыскивать к тому случаю было не в его характере. Он вспомнил о своих приятелях. Прежде всех представился его воображению Гюсана, потом Пиллеран. Ничтожное положение Дюсардье требовало, конечно, особенно деликатного к нему отношения. Что до Сизи, то Фредерик с наслаждением думал о том, чтобы блеснуть перед ним своим богатством. Тогда он ко всем четырем написал приглашение отпраздновать у него новоселье в следующее воскресенье ровно в 11 часов утра. А Аделаире сказал, чтобы приводил с собой и сыны Репетитор потерял место уже в третьем пансионе, потому что не соглашался на раздачу наград ученикам находя этот обычай несовместимым с принципом равенства. В настоящее время он служил у механика, строителя машин, и в последние шесть месяцев жил отдельно от Беллари. Разлука их совершилась без горести. Сенекаль с некоторого времени имел обыкновение принимать гостей-блузников. Всё это были патриоты, народ работящий и почтенный. Но общество их казалось адвокату невыносимо скучным. Кроме того, ему положительно были не по нутру некоторые идеи его друга. Он не признавался Сыныкалю в своем разногласии и обходился с ним осторожно, дабы со временем прибрать его к рукам, ибо он с нетерпением ожидал большого государственного переворота, рассчитывая непременно принять в нем участие и создать себе положение. Убеждения Сыныкаля отличались большим бескорыстием. Каждый вечер, окончив свою служебную работу, он отправлялся на свой чердачок и старался в книгах найти подтверждение своих мечтаний. Он снабдил примечаниями "Общественный договор", набирался премудрости из независимого обозрения. Перечитал Мобли, Морели, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кэб, Луи Блана, целый ввоз тяжеловесных писателей-поборников социализма, тех, что хотят ради уравнения человечества упрятать его в казармы. И тех, что предлагают ему в виде развлечения лупанарии или желают всех засадить за конторку. Из всего этого он себе создал идеал добродетельной демократии, обитающей не то на ферме, не то на фабрике, нечто вроде американской лакедемонии, где каждый служил бы обществу, а это общество играло бы роль более всемогущую, абсолютную и непогрешимую, нежели сами великие ламы или навуходаносоры. Он ни минуты не сомневался в том, что все это вскоре осуществится. А когда встречал что-либо, казавшееся ему враждебным в этой идее, он накидывался с ожесточением, осыпая противника рассуждениями геометрического свойства с искренностью настоящего инквизитора. Дворянские титулы, ордена мундиры, ливреи и даже слишком громкие репутации приводили его в негодование. И его любимые книги, так как и личное страдания, каждый день сызнова разжигали его ненависть ко всякому отличию, ко всякому превосходству. Разве я обязан оказывать любезности этому господину? Коли хочет со мной знаться, пускай бы сам пришёл, огрызался он. Но Дларийо таки потащил его с собой. Они застали приятеля в спальне. Шторы, двойные занавески, венецианское зеркало всё там было. Фредерик в бархатной куртке полулежал, развалившись на кушетке и курил папиросы из турецкого табаку. Циникально насупился. точно ханжа, очутившийся в веселой компании. Долари сразу обвел глазами обстановку и с низким поклоном произнес. Вашему сиятельству приношу наиглубочайшее почтение. Дюсардье бросился на шею Фредерику. Стало быть, вы теперь богаты. Ах, как это хорошо. Вот так славно. Сизи явился скреповым бантом на шляпе. Он схоронил бабушку, получил значительное состояние и хлопотал не столько об удовольствиях, сколько о том, чтобы чем-нибудь отличиться от других, не быть похожим на первого встречного и иметь особый отпечаток, как он сам выражался. Пробило 12 часов, и все начали зевать. Фредерик еще кого-то поджидал. При имени Арну Пелерен скорчил гримасу. Он считал его ренегатом. С тех пор как Корну перестал заниматься художествами. Нельзя ли без него обойтись? Вы как думаете? Все были того же мнения. Лакей в длинных штабелятах растворил двери в столовую, и гости увидели высокую комнату, отделанную дубом с золотым ободком, и два поставца, уставленных посудой. Бутылки с вином подогревались на печке. Рядом с устрицами сияли лезвия новых ножей. Рюмки и стаканы молочно-белого стекла имели заманчивый вид, а стол ломился под тяжестью дичи, фруктов и разных редкостных яств. Все эти прелести для сынкаля пропали даром. Он начал с того, что потребовал ситного хлеба, да если можно почерствее. И, кстати, уж заговорил об убийствах в Бюзанце и о кризисе, переживаемом съестными припасами. Ничего бы этого не случилось, если бы оказывали должное покровительство земледетелю, если бы не давали такого простора конкуренции, анархии, если бы не следовали правилу ни во что не вмешиваться. Вот так-то и устанавливается могущество денег, которое еще хуже феодализма. Но посмотрим еще, что будет. Недурно бы поостеречься. Народ может наконец потерять терпение и за все, что он выстрадал, отомстить капиталистам кровавой расправой или разграбить их дворцы. Фредерику на мгновение представилось, как толпа людей с засученными рукавами врывается в большую гостиную госпожи Домбрёз и бьёт там зеркала, колотя в них пиками. Сенекаль продолжал. Рабочий, благодаря низкой заработной плате, несчастнее всякого илота или негра или парии, особенно если у него есть дети. Что ж ему, душить что ли их, как советует какой-то там английский врач последователь Мальтуса? Неужели мы дойдем до того, что станем следовать подлым внушениям этого гнусного Мальтуса? Сизини не имел понятия не только об этой подлости, но даже и о существовании Мальтуса. А потому отвечал, что, кажется, однако же благотворительность у нас чрезвычайно развита, потому что высшие классы Ага, высшие классы. Презрительно усмехаясь, прервал его социалист. Во-первых, никаких таких классов нет. А возвышенность зависит только от душевных качеств. Мы не желаем принимать милостыню, добудет да вам известно. Мы хотим равенства и справедливого распределения продуктов. Требования его ограничивались тем, чтобы рабочему дана была такая же возможность стать капиталистом, как солдату сделаться полковником. Сословные цехи тем хороши, что, определяя количество учеников, они тем самым предупреждают излишество работников. Обрацкая солидарность между ними поддерживается публичными праздненствами, флагами. Гюсане, будучи поэтом, сожалел об упразднении флагов. Пелерен тоже ему поддакивал. Его пристрастие к флагам произошло от того, что один раз в кофейне Даньё он слышал рассуждения фаланстерианцев. Он объявил, что Фурье был великий человек. Э, поддите вы, сказал Даларье. Просто старый дурак. Он в государственных переворотах усматривает признаки божьего гнева. Это как господин Сен-Симон со своей церковью и с ненавистью к французской революции. Все они шарлатаны, которые хотят обратить нас назад в католичество. Господин де Сизи, вероятно из любознательности, а может быть, из желания заслужить хорошее мнение, мягко осведомился. Значит, эти двое ученых не согласны с мнением Вольтера? Вот этого я вам отдаю на растерзание, подхватил сыныкаль. Как же так, а я думал. Да нет же, он не любил народа. Потом разговор спустился до современных предметов. Говорили о брачных союзах в Испании, о расхищениях Рашфора, о новом капитуле в Дендени. Все это должно было вдвое увеличить налоги. И так уж, кажется, довольно платим, заметил сыныкаль. Ради чего это делается? Боже мой! Затем, чтобы воздвигать палаты для обезьян зоологического музея, чтобы на площадях делать парады и хвастать блестящими мундирами, да ещё чтобы поддерживать старинный этикет между дворцовыми прислужниками. Я читал в модном вестнике, сказал Сизи, что в день святого Фердинанда на балу в Тюильри все были наряжены шикарами. Это ли ещё не пошлость? молвил социалист, брезгливо пожимая плечами. А Версальский-то музей слышали? воскликнул Пиллеран. Об этом стоит поговорить. Эти неучи взяли да и укоротили одну картину Деляроша, а картину Гро удлинили. В Лувре они столько поправляли, чистили и подскабливали все полотна, что лет через десять ни одной картины не останется. А в каталоге так напутали, что один немец об этом целую книгу написал. Для иностранцев мы ей, богу, становимся посмешищем. Да, вся Европа над нами насмехается подтвердился Николай. Это потому, что у нас искусство отдано в распоряжение правительства. Ещё бы. Покуда не будет всеобщей подачи голосов, хэ оставьте, пожалуйста, воскликнул художник. Его уж 20 лет ни на одну выставку не принимали, и потому он был страшно зол на правительство. Оставили бы нас в покое. Мне ничего не надо. Но я нахожу, что палаты обязаны охранять интересы искусства. Следует учредить кафедру эстетики и назначить туда такого профессора, который был бы и практиком, и философом. Он сумел бы, надеюсь, сгруппировать вокруг себя толпу. Вы хорошо сделаете, Гюссан, если поговорите об этом в своей газете. Да разве газеты свободны от контроля? Сами-то мы разве свободны? вспылил Деларье. Как подумаешь, чтобы поставить плот на реке, надо пройти через 28 формальностей. Так и захочешь все бросить и уйти жить с людоедами? Правительство нас по ест. Все себе забрало: философию, юриспруденцию, искусство, самый воздух. И Франция в изнеможении хрипит под сапогом жандарма и под рясой папа. Будущий Мирабо долго изливал свою желчь такими тирадами. Наконец он поднял свой стакан и подбачивая одной рукой с пылающим взором, провозгласил: "Пью за совершенное уничтожение существующего порядка, то есть всего, что называется привилегией, монополией, иерархией, властью, государством. И возвысив голос, он прибавил: "Я хотел бы сокрушить их вот так". С этими словами он треснул о стол красивый бокал на ножке и разбил его в мелкие дребезги. Все рукоплескали, а Дюсардье, пуще всех. Всякая несправедливость возмущала его до глубины души. Его тревожил барбес Он был из тех людей, которые бросаются под колеса, чтобы поднять упавшую лошадь. Его начитанность была невелика. Он прочел только две книги под названием Преступление королей и Тайный Ватикан. Он слушал адвоката Розиня-Рот с упоением. и, наконец, не будучи в силах удержаться, вмешался в разговор. А я вот чего не могу простить луи Филиппу. Зачем он отступился от поляков? Позвольте, сказал Гюссан. Первым делом никакой польши нет на свете. Это Лафает ее выдумал. Поляки большей частью уроженцы предместья Сен-Марсо, тогда как настоящие все потонули вместе с Понятовским. Словом он утверждал, что его больше на этом не подденешь, что это все враки, все равно что морской змей. Отмена Нанкинского эдикта и в особенности эта старая басня про Варфоломеевскую ночь. Циникальни стал вступаться за поляков. И напротив, даже поддержал последнюю фразу литератора. Он говорил, что на пап слишком много наклеветали, что они в сущности держали сторону народа. А насчет лиги выразился так, что это была заря демократии, великое уравнительное движение, имевшее целью борьбу против протестантского индивидуализма. Фредерик дивился, слушая изложение их мыслей. Осизи должно быть скучал. И повернул разговор на живые картины, поставленные в театре гимназии и привлекавшие в то время парижскую публику. Сенекаль и этим огорчился. Такие зрелища, по его мнению, развращают дочерей пролетариа и они впоследствии сами щеголяют бессовестной роскошью. Зато он очень одобрял баварских студентов за то, что они нанесли оскорбление Лале Монтес. По примеру Руссо он ставил жену угольщика выше любовницы монарха. Нечего брезгать трюфелями, величественно возразил Гишана и начал заступаться за этих дам, упомянув для примера Розанетту. Потом, когда заговорили о ее маскированном бале и о костюме Арну, Пелерен сказал: Он, говорят, совсем потерял кредит. Бывший торговец с картинами на этих днях имел тяжбу из-за своих земельных участков в Бельвилле. А в настоящее время он вступил в товарищество для разработки фарфоровой глины в Нижней Британии вместе с другими дельцами такого же сомнительного пошиба. Дюсардье знала его делах ещё больше того. Его хозяин, Муссино, наводил справки об Орну у банкира Аскара Алифевра, который сказал ему, что считает Орну ненадёжным, потому что, наверное, знает, что ему уже несколько раз отсрочивали векселя. Десерт кончился. Все перешли в гостиную, обитую так же, как у генеральши, «желтым штофом, но меблированную в стиле Людовика XVI. Пелерен тотчас попрекнул Фредерика, зачем он не выбрал скорее новогреческого стиля. Сныкаль шаркал спичками о штофную обивку. Деларие пока молчал. Зато в библиотеке и он сделал свое замечание, сказав, что выбор книг годится для барышень. Там были, однако же, почти все известные современные писатели говорить о них не было возможности, потому что стоило произнести литературное имя, как Гюссоне начинал рассказывать анекдоты о его личности: критиковать его наружность, нравы, манеру одеваться, восхищался разными бездарностями, ругал первостепенные таланты и само собой, разумеется, сетовал на современное падение литературы. По его мнению, какая-нибудь крестьянская песенка заключает в себе более поэзии, чем все лирические поэты XIX века. Бальзак, Раздюли Байрон и так уже свержен с пьедестала. Виктор Гюгони знает сцены не годится для театра и так далее, и так далее. "От чего?" спросился Ныкаль. "Я не вижу у вас ни одного из наших поэтов-тружеников". А господин Десизи, который сам занимался литературой, девился, что на столе у Фредерика нет ни одной из этих новых физиологий. Знаете, физиология курильщика, рыболова, акцизного чиновника. Под конец все они ему надоели до такой степени, что ему захотелось вытолкать их в шею. Что это, однако, я за глупости думаю. Он взял под руку Дюсардье, отвёл его в сторону и спросил: "Не может ли быть ему чем-нибудь полезен?" Этот славный юноша растрогался и отвечал, что занимая теперь место кассира, он ни в чём не нуждается. Тогда Фредерик увёл в свою комнату Деларье и, вынув из конторки тысячи франков, сказал: На вот дружище, сунь в карман. Это остаток моих старых долгов. А как же с журналом? сказал адвокат. Знаешь, ведь я уже об этом говорил с Гюсане. Фредерик отвечал, что он теперь немного стеснён в средствах. И Долариен это скорчил довольно скверную улыбку. Покончив с ликёрами, пили пиво. Покончив с пивом, принялись за грог. Выкурили ещё по трубке. Наконец, в пять часов пополудни все ушли. Идя по улице кучкой, они долго молчали, и Дюсардье стал говорить, что Фредерик принял их отлично. С этим все согласились. Дюсане заявил, что завтрак был слишком тяжел. Синекальс с неудовольствием отозвался о ничтожности его обстановки. Сизи и с этим был согласен. Отпечатка решительно недоставало Фредерику. "Я нахожу", сказал Пелеран, "что мог бы он мне хоть картину заказать?" Деларие молчал, ощупывая у себя в кармане банковые билеты. Фредерик остался один. Он думал о своих приятелях и чувствовал, что между ними и им самим пролегает глубокий ров, полный сумрака. Он попробовал протянуть им руку, а они даже не отозвались на его чистосердечный порыв. Он вспомнил, что Пилирен и Дюсардье говорили о Барно. Всё это, конечно, выдумки, клевета. Но с какой же целью? И вдруг ему представилось, что госпожа Арну разорена, плачет, распродаёт свою движимость. Эта мысль промучила его всю ночь. На другой день он пошёл к ней. Не зная в какой форме сообщить ей то, что он слышал, он просто спросил в разговоре: "А что, Арну, всё ещё владеет земельными участками в Бельвиле?" "Да, владеет". Теперь он, кажется, затеял компанию для разработки фарфоровой глины в Британии, если не ошибаюсь. Да, это так. И хорошо идёт его завод. Я думаю, что хорошо. Он колебался, что ещё сказать, а она промолвила: "Что это с вами? Вы меня пугаете?" Он рассказал ей об отсрочке векселей. Она поникла головой и сказала: "Я это подозревала". И точно. Желая устроить хорошую спекуляцию, Арну не захотел продавать земли заложить её за большие деньги и не находя больше хороших покупщиков, вздумал поправиться, построив завод. Но расходы оказались гораздо выше первоначальной сметы. Больше она ничего об этом не знала, а муж избегал прямых ответов, всегда утверждая только, что всё идёт отлично. Фредерик старался её успокоить. Может быть, это лишь временное затруднение. А впрочем, если он ещё что-нибудь узнает, непременно сообщит ей. Ах да, пожалуйста, сказала она, всплеснув руками, с дивным выражением мольбы. Значит, он может быть ей полезен. Отныне он займёт место в её существовании, в её сердце. Вошёл Арну. — А, вот это мило, что вы зашли за мной к обеду. Фредерик онемел от изумления. Арну заговорил о разных разностях, потом предупредил жену, что сегодня воротится домой очень поздно, потому что ему надо повидаться с Удри. У него в доме Ну, разумеется, у него. На лестнице он признался Фредерику, что генеральша сегодня свободно, а потому они отправляются кутнуть на Красную мельницу. И так как у него всегда была потребность с кем-нибудь откровенничать, то он заставил молодого человека проводить себя до подъезда Розанеты. Однако он не вошёл туда, а стал прохаживаться по тротуару, заглядывая на окна второго этажа. Вдруг занавески раскрылись. Ага, отлично. Значит, старого Удри там больше нет. До свидания. Кто же, собственно, содержит Розанету? Неужели старик Удри? Фредерик не знал, что подумать.